Сначала они отбыли в Грецию, где по указанию центра провели два месяца. До Греции они добирались через Францию, Швейцарию и Италию. Из итальянского порта Венеция, пассажирским теплоходом «Святой Марк» они прибыли в Перей, а затем перебрались в Афины. Пребывание в этой стране весто было необходимо для дополнительного совершенствования греческого языка. Там же была назначена контрольная явка, а также планировалось проведение тайниковой операции. На явку в Афинах разведчики выходили раз в неделю, однако к ним никто так и не пришел. Подобранный центром тайник, они заложили отчет об обработке легенды Веста в Европе, подробно описали свое браковое рассказали о заведенных полезных контактах. Вскоре центр дал по радио указание обосноваться в столице Уругвая Монтевидео, рассматривая пребывание в этом городе как промежуточный этап на пути в Аргентину. Они добрались на теплоходе до Монтевидео, где встретили новый 1964 год. На окраине города сняли квартиру. Вскоре состоялась их встреча с курьером центра, который передал разведчикам указание выехать в Аргентину, обосноваться там и получить аргентинское гражданство для Весты. Примерно через месяц, завершив дела в Уругвае, супруги выехали в Буэнос-Айрес, который находился на другом берегу реки Ла Плата, разделяющей Аргентину и Уругвай. Веста довольно быстро освоила испанский язык, а ее муж, который уже пожил в Аргентине и послужил в армии, говорил на нем, как на родном. Весту удалось по объявлению устроиться на работу на механический завод. Вскоре его жена получила аргентинское гражданство. Таким образом... Разведчики выполнили первое задание центра по легализации в Аргентине. Однако работа на механическом заводе была утомительной. Она мешала Весту успешно выполнять разведывательные задания, и в ноябре 1964 года он уволился. Разведчики, ожидавшие прибавления в семье, стали подыскивать какое-либо частное дело, которое могло бы послужить надежным прикрытием для их нелегальной работы. С одобрения центра они решили приобрести небольшой бар-ресторан. Следует отметить, что одним из долгосрочных заданий, которые центр поставил перед разведчиками, был поиск бывших военных преступников. А в Аргентине и Уругвае после войны а село немало бежавших от расплаты нацистов. На приобретение бара Москва передала через тайник необходимую сумму в долларах. В шифровке центра были высказаны рекомендации относительно покупки подходящего заведения в пригороде Буэнос-Айреса под названием «Флорида», заселенного выходцами из Европы, в том числе немцами. Среди них было немало нацистов, скрывающихся от правосудия. Выбор разведчиков пал на закусочную лассо, расположенную в рекомендованном центром районе. Напротив закусочной размещался полицейский участок. С точки зрения возможного заведения полезных контактов и обеспечения безопасности будущих посетителей, это устраивало разведчиков. Центр дал добро на приобретение закусочной, и вскоре сделка состоялась. Супруги решили переоборудовать закусочный в бар-ресторан с немецким названием «Цурглокке» – «К колокольчику». В конце 1964 года у счастливых супругов появилась первая дочка – Сабина. Рожала веста в немецком госпитале – поскольку по документам была немкой. Накануне этого события супруги обсудили все возможные варианты родов,